Глава 9. Наполнить мир энергией. По первому впечатлению можно было бы предположить, что титаны индустрии 20 века, Томас Эдисон и Генри Форд, были непримиримыми противниками. В конце концов, Эдисон неустанно продвигал электрификацию в промышленности и в обществе. Имея 1093 патента, он произвел настоящую революцию в нашем образе жизни и внедрил множество изобретений, работающих на электричестве, которые мы сегодня воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Форд заработал свои миллионы на автомобиле «Модель Т», который функционировал на ископаемом топливе. Предприниматель участвовал в создании современной промышленной инфраструктуры, основанной на нефти. Для него источником энергии будущего было сжигание нефти и бензина. В реальности Эдисон и Форд были близкими друзьями. Мало того, в юности Форд боготворил Эдисона. На протяжении многих лет они вместе проводили отпуск и радовались обществу друг друга. Возможно, их сблизило то, что оба они создали компании мирового класса исключительно усилием воли. В свободное время Эдисон и Форд любили поспорить и даже заключали пари о том, чей источник энергии возьмет вверх в будущем. Эдисон предпочитал электрический аккумулятор. Форд верил в бензин. Всякому, кто услышал бы о таком пари, вопрос показался бы совсем несложным. Конечно, Эдисон должен легко победить. Электрические аккумуляторы безопасны и работают тихо. Нефть, напротив, шумна, вредна и даже опасна. Мысль о том, что через каждые несколько кварталов будут располагаться автозаправки, казалась абсурдной. Во многих отношениях критики нефти были правы целиком и полностью. Выхлопные газы от двигателя внутреннего сгорания вызывают респираторные заболевания и ускоряют глобальное потепление. Кроме того, автомобили на бензине до сих пор остаются шумными. Но в конечном итоге спор выиграл «Форд». Почему? С одной стороны, энергия, заключенная в аккумуляторе, составляет лишь небольшую долю от энергии, заключенной в галлоне бензина. Лучшие аккумуляторы могут хранить энергию в количестве около 200 Вт-часов на килограмм массы, тогда как в бензине их может содержаться 12 тысяч. И когда на Ближнем Востоке, в Техасе и в других местах были открыты громадные нефтяные поля, цены на бензин резко упали, сделав автомобиль доступным для работающих американцев. Люди начали забывать о мечте Эдисона. Электрический аккумулятор, неэффективный, неуклюжий и слабый, не мог состязаться с дешевым высокооктановым топливом, предназначенным для жадного до энергии населения. Поскольку закон Мура при помощи дешевых компьютеров произвел революцию в мировой экономике, нам иногда кажется, что все подчиняется этому закону. Поэтому тот факт, что энергетическая эффективность аккумуляторов за столько десятилетий почти не изменилась, просто поражает. Мы забываем, что закон Мура применим только к компьютерным чипам, и что химические реакции вроде тех, что работают в батарейках и аккумуляторах, известны своей непредсказуемостью. Отыскать новые химические реакции, которые повысили бы эффективность электрических батарей, серьезная задача. Вместо того, чтобы утомительно тестировать сотни различных химических веществ, проверяя, как они работают в составе аккумуляторной батареи, в будущем будет намного быстрее и дешевле моделировать их поведение на квантовом компьютере. Подобно тому, как моделирование может помочь нам распутать загадки фотосинтеза и природной азотфиксации, виртуальная химия однажды заменит трудоемкий метод проб и ошибок в химических лабораториях. Солнечная революция. Улучшение характеристик электрических аккумуляторов может иметь громадные экономические последствия. Еще в 1950-е годы футурологи заявляли, что когда-нибудь в наши дома будет поступать энергия от Солнца. Обширные поля солнечных панелей, дополненные мощными ветрогенераторами, должны будут улавливать энергию Солнца и ветра и обеспечивать нас дешевой и надежной энергией. Энергия даром, такова была мечта. Однако реальность оказалась иной. Стоимость возобновляемой энергии падает уже несколько десятилетий, но падает мучительно медленно. Наступление эры Солнца затягивается, вопреки нашим ожиданиям. Проблема отчасти заключается в ограничениях, присущих современным аккумуляторам. Когда Солнце не светит, а ветер не дует, Производство энергии из возобновляемых источников падает до нуля. Слабое звено в цепочке возобновляемой энергии — это ее хранение. Как запастись энергией на дождливый день? Если скорость работы компьютеров растет экспоненциально, поскольку мы систематически уменьшаем размеры кремниевых чипов, мощность аккумуляторов растет только тогда, когда мы открываем новые свойства или даже новые химические составы. Сегодня в батареях по-прежнему используются химические реакции, которые были известны еще в прошлом столетии. Если бы нам удалось создать супераккумулятор с повышенной эффективностью и мощностью, это могло бы существенно ускорить переход к безуглеродному энергетическому будущему и ослабить глобальное потепление. История электрической батареи. Оглядываясь назад, мы видим, что история электрической батареи на протяжении столетий развивалась с черепашей скоростью. В древности было хорошо известно, что если пройти по ковру, можно, прикоснувшись затем к дверной ручке, получить электрический разряд. Но это была всего лишь диковина, пока в 1786 году не произошло историческое событие. Физик Луиджи Гальвани случайно потер кусочком металла отрезанную лапу лягушки и вдруг заметил, к своему удивлению, что нога животного дернулась сама по себе. Это стало судьбоносным открытием, поскольку ученые теперь могли показать, что электричество способно вызывать движение наших мышц. В одно мгновение ученые поняли, что не обязательно апеллировать к какой-то загадочной жизненной силе, чтобы объяснить, как неподвижные объекты могут становиться подвижными. Электричество стало ключом к пониманию того, как наше тело может двигаться без всяких духов. Кроме того, эти исследования в области электричества вдохновили одного из отважных коллег Гальвани. В 1799 году Алессандро Вольта построил первый аккумулятор и показал, что он в состоянии вызывать химическую реакцию и воспроизводить этот эффект. Возможность получить электричество в лаборатории по запросу стала настоящей сенсацией. Новость о том, что эту странную силу теперь можно получить по желанию, разлетелась очень быстро. Но, как ни печально, за 200 с лишним лет электрическая батарея почти не изменилась. Простейшая батарея начинается с двух металлических стержней или электродов, помещенных в разные сосуды. В обоих сосудах находится химическое вещество, называемое электролитом, которое позволяет протекать химической реакции. Два сосуда соединяет трубка, по которой ионы проходят из одного сосуда в другой. Благодаря химической реакции в электролите электроны покидают один электрод, называемый анодом, и переходят на другой электрод, называемый катодом. Движение электрических зарядов должно быть сбалансированным, поэтому пока отрицательно заряженные электроны переходят с анода на катод, в трубке, соединяющей сосуды с электролитом, Возникает также движение положительных ионов. Ток этих зарядов и порождает электричество. За прошедшие несколько столетий базовая конструкция батареи не изменилась. Менялся в основном химический состав отдельных компонент. Химики упрямо и занудно экспериментировали с различными металлами и электролитами, пытаясь максимизировать электрическое напряжение батареи или увеличить ее энергоемкость. Считалось общепризнанным, что электромобили на рынке не нужны, поэтому развитие этой технологии при отсутствии серьезных стимулов шло ни шатко ни валка. Литиевая революция. В послевоенную эпоху аккумуляторные технологии были своеобразным научным захолустьем. Прогресс застопрился, поскольку почти никому не были нужны ни электромобили, ни портативные электронные устройства. Однако тревога по поводу глобального потепления и взрывной рост рынка электроники дали старт новым исследованиям в этой области. Из-за угрозы загрязнения окружающей среды и глобального потепления общественность потребовала действий. Усилилось давление на автомобильную промышленность, зазвучали требования о переходе на электромобили и изобретатели бросились создавать новые, более мощные батареи. Постепенно аккумуляторные батареи обретали конкурентоспособность в сравнении с бензином. Одним из несомненных успехов стало создание литий-ионного аккумулятора, который, образно говоря, взял рынок штурмом. Такие аккумуляторные батареи сегодня можно найти почти во всех типах электронных приборов, в сотовых телефонах, компьютерах и даже в огромных авиалайнерах. Что делает их такими универсальными? то, что они обладают самой высокой энергоемкостью среди всех доступных нам батарей и при этом портативны, компактны, надежны и эффективны. Это конечный продукт десятков лет исследований и скрупулезного анализа электрических свойств многочисленных химических веществ. Такими удобными эти аккумуляторы делает сама природа лития. Если взглянуть на периодическую таблицу элементов, то можно увидеть, что литий самый легкий из всех металлов, а это важно, если нам нужна легкая батарея для автомобилей и самолетов. Мы видим также, что вокруг ядра в этом атоме вращается три электрона. Первые два заполняют нижний энергетический уровень атома, оболочку 1С, поэтому третий электрон на более высокой орбите оказывается связанным непрочно. Его легко удалить, и таким образом зарядить батарею. Это одна из причин, по которым литиевый аккумулятор так легко генерирует электрический ток. Короче говоря, в литий-ионном аккумуляторе анод делается из графита, катод — из оксида лития кобальта, а электролитом служит эфир. Литий-ионный аккумулятор произвел такую революцию, что Нобелевская премия по химии была присуждена нескольким ученым, занимавшимся его разработкой и усовершенствованием. Это Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Йосино. Однако у литий-ионных батарей есть и нежелательные свойства. Одно из них состоит в том, что хотя они характеризуются самой высокой плотностью энергии среди всех имеющихся на рынке аккумуляторов, их энергоемкость составляет всего 1% от энергоемкости бензина. Если мы хотим наступления безуглеродной эпохи, нам нужна батарея с энергоемкостью, хотя бы примерно сопоставимой с энергоемкостью ископаемого топлива. Что дальше? Громадный коммерческий успех литий-ионных аккумуляторов, которые сегодня можно найти всюду, привел к тому, что развернулся лихорадочный поиск путей их замены или усовершенствования для создания следующего поколения аккумуляторов но здесь инженеров вновь ограничивает метод пропы ошибок. Один из вариантов такой замены литий воздушная аккумуляторная батарея. В отличие от остальных батарей, которые полностью герметизируются эта батарея открыта движению воздуха. Кислород воздуха взаимодействует с литием, высвобождая электроны и образуя пироксид лития. Большое преимущество литий воздушного аккумулятора в том, что его удельная энергоемкость в 10 раз превосходит удельную энергоемкость литионных аккумуляторов, а значит, приближается уже к энергоемкости бензина. Это потому, что кислород здесь приходит из воздуха даром, и его не нужно хранить внутри самой батареи. Несмотря на громадный скачок в энергоемкости, который обещают литий-воздушные аккумуляторы, существует целый ряд технических проблем, которые не позволяют этой замечательной батарее работать на практике. В частности, она отличается коротким сроком жизни и способна работать всего около двух месяцев. Ученые, которые верят в перспективность этой технологии, убеждены, что большую часть этих технических проблем можно решить путем новых экспериментов с десятками различных типов химических соединений. В 2022 году Японский национальный институт материаловедения совместно с инвестиционной компанией SoftBank объявил о создании нового перспективного литий-воздушного аккумулятора, обладающего гораздо более высокой энергоемкостью, чем стандартные литий-ионные батареи. Однако подробности до сих пор недоступны, и невозможно убедиться, что ученым удалось преодолеть все проблемы, стоящие перед этой многообещающей технологией. С покупкой электромобиля связан еще один раздражающий фактор. На зарядку батареи требуется значительное время, от нескольких часов до суток. Поэтому еще одно направление исследований Super Battery — гибридная система, созданная компанией Skeleton Technologies и технологическим институтом Карлсруэ в Германии. Предполагается, что эта система будет способна полностью зарядить электромобиль всего за 15 секунд. С одной стороны, в ней используется стандартный литий-ионный аккумулятор. Инновацией же является то, что в sup Battery эта батарея сочетается с конденсатором, позволяющим снизить время зарядки. Конденсатор может хранить электрический заряд. В простейшем варианте он состоит из двух параллельных пластин, одна из которых заряжена положительно, другая — отрицательно. Большое преимущество конденсаторов — то, что они могут накапливать электрическую энергию, а затем очень быстро ее высвобождать. Возможность использовать суперконденсаторы для обеспечения быстрой зарядки привлекает и другие фирмы. Компания Tesla недавно приобрела Maxwell Technologies для разработки этого направления. Так что эта гибридная технология уже вышла на рынок и могла бы в будущем значительно повысить удобство электромобилей. Поскольку потенциальная выгода огромна, Над разработкой преемника литий-ионных аккумуляторных батарей интенсивно работает множество коммерческих групп. Среди них можно назвать следующие экспериментальные технологии. Nava Technologies утверждает, что ее сверхбыстрый графитовый электрод, изготовленный с использованием нанотехнологий, в 10 раз повысит мощность батареи и в 5 раз увеличит время ее жизни. Компания заявляет, что пробег электромобиля на одной зарядке вырастет до одной тысячи километров, а всего за 5 минут можно будет зарядить машину до 80% емкости. Ученые Техасского университета утверждают, что могут удалить из аккумуляторов один из наименее желательных его компонент — кобальт. Кобальт дорого стоит и к тому же токсичен, а они утверждают, что смогут заменить его марганцем и алюминием. Китайский производитель аккумуляторных батарей Сволт объявил, что им тоже удалось увеличить пробег электромобиля на одной зарядке до 800 километров и продлить срок жизни батареи. Ученые Университета Восточной Финляндии создали литий-ионный аккумулятор с гибридным анодом, в котором используются кремние и углеродные нанотрубки. Разработчики утверждают, что это улучшает характеристики батареи. Группа ученых Калифорнийского университета в Риверсайде тоже занимается кремнием. Они используют базовый литий-ионный аккумулятор, но заменяют графитовый анод кремниевым. Ученые университета Монаша в Австралии заменили литий-ионный аккумулятор литисерным. Они утверждают, что их батарея способна обеспечивать работу смартфона в течение пяти суток, а пробег электромобиля — до одной тысячи километров. IBM Research и другие компании ищут возможность заменить токсичные элементы, такие как кобальт и никель, и даже сам литий-ионный аккумулятор морской водой. IBM утверждает, что батарея на морской воде должна получиться дешевле и иметь более высокую энергоемкость. Пока в литий-ионный аккумулятор вносятся постепенные усовершенствования, базовая стратегия, предложенная 200 лет назад вольтой, по-прежнему с нами. Остается надеяться, что квантовые компьютеры позволят ученым систематизировать этот процесс, сделают его более дешевым и эффективным, так что миллионы экспериментов можно будет проводить виртуально. Проблема в том, что сложные химические реакции, протекающие внутри аккумуляторной батареи, не подчиняются никакому простому закону вроде ньютоновской механики, но квантовые компьютеры, возможно, будут в состоянии выполнять эту тяжелую работу, моделировать сложные химические реакции без их реального проведения. Неудивительно, что автомобильная промышленность инвестирует в квантовые компьютеры, надеясь выяснить, Нельзя ли сконструировать супераккумулятор при помощи чистой математики? Сверхэффективная батарея могла бы ликвидировать главное узкое место, мешающее наступлению солнечной эры — хранение электричества. Автопром и квантовые компьютеры. Одна из компаний, которые осознают потенциал квантовых компьютеров в проведении революционных преобразований в их отрасли, Это гигант автомобильной промышленности Daimler, владеющий маркой Mercedes-Benz. Еще в 2015 году Daimler запустил у себя проект «Квантово-вычислительная инициатива», чтобы идти в ногу с передовыми исследованиями в этой стремительно меняющейся области. Бен Бессер, работающий в их североамериканской исследовательско-конструкторской группе Mercedes-Benz, говорит, «Наша деятельность ориентирована на исследования». Мы смотрим, что будет происходить лет через 10-15, но мы хотим понимать основы, когда создается новая вселенная, и мы, как компания, хотим быть ее частью. Даймлер видит в квантовых вычислениях не просто научную диковинку, но и часть своего фундамента. Редактор онлайн-журнала компании Даймлер «Хольгер указывает и на другие преимущества квантовых вычислений, помимо поиска новых конструкций аккумуляторных батарей. Он пишет, это могло бы стать наилучшим способом поиска новых, более эффективных технологий, моделирования аэродинамических форм для большей топливной эффективности и более ровного полета или для оптимизации производственных процессов с учетом множества переменных. В 2018 году Daimler объединил лучших инженеров для тесного сотрудничества с Google и IBM чтобы разработать технологии, необходимые для решения некоторых из этих досадных проблем. Они уже пишут программы и загружают их в облако, чтобы как следует освоиться с квантовыми вычислениями. К примеру, базовые уравнения аэродинамики хорошо известны. Но вместо того, чтобы строить дорогостоящие аэродинамические трубы и проводить в них испытания для снижения трения воздуха об автомобиле, намного дешевле и удобнее поместить авто, виртуальную аэродинамическую трубу, то есть проверить эффективность его конструкции в памяти квантового компьютера. При этом возможен будет также быстрый анализ полученных данных, что позволит сократить сроки разработки. Airbus уже использует квантовый компьютер для создания виртуальной аэродинамической трубы и расчета самых эффективных по топливу траекторий подъема и снижения своих самолетов. А Volkswagen применяет эту технологию для расчета оптимальных маршрутов для автобусов и такси в перегруженном городе. BMW с 2018 года изучает квантовые компьютеры, пытаясь решить целый ряд задач при помощи новейшего квантового компьютера компании Honeywell. Среди исследуемых ими направлений можно назвать следующее. Создание более совершенной аккумуляторной батареи для электромобилей Определение лучших мест для установки электрических зарядных станций. Поиск более эффективных способов закупки всего разнообразия компонент, необходимых для сборки автомобилей BMW. Улучшение аэродинамических характеристик и повышение безопасности. В частности, BMW надеется на помощь квантовых компьютеров в программах оптимизации, то есть в снижении себестоимости при улучшении эксплуатационных характеристик. Но квантовые компьютеры будут не просто полезны при создании новых, более дешевых и мощных аккумуляторных батарей и автомобилей без ущерба для окружающей среды. Возможно, со временем квантовые компьютеры освободят нас от опасности пугающих неизлечимых болезней, поражавших человечество с незапамятных времен. Обратимся теперь к тому, как квантовые компьютеры могут совершить революцию в медицине. Источником вечной молодости вполне может оказаться не сказочный родник, дарующий вечную жизнь, а квантовый компьютер.